Глава третья Клайд Карингтон. Черт бы побрал Элис Идеальный секретарь. Собранная, пунктуальная, внимательная к мелочам. А вот растянуться на только что вымытом полу и сломать ногу, это я вам скажу не мелочь. Тем более, когда впереди важное мероприятие десятки встреч и сотни бездельников и бесполезных личностей, которые попытаются украсть мое время. Мистер Каррингтон, я изобрел вечный двигатель. «Вашу корпорацию это должно заинтересовать». Казалось бы, такие психи не должны попадать на серьезные конференции, но они туда просачиваются. До вылета оставалось совсем немного, однако организаторы успели прислать мне с десяток резюме. Решение следовало принимать быстро. Вечером торжественное открытие, и ассистентка нужна мне уже там. Так что я быстро пролистывал страницу одна за другой, пытаясь проявить чуть ли не экстрасенсорные способности и определить, которые из претенденток не превратит эту конференцию в ад. Однако с каждым новым резюме накатывало раздражение. Достаточно было лишь взглянуть на фотосоискательниц. Я снова недобрым словом помянул организаторов. Что они себе думают? Я тут секретаря выбираю или победительницу конкурса красоты. Последнее, что мне нужно, — это красота, на которую все будут пялиться и терять дар речи. На одном фото мой взгляд задержался. Темноволосая девушка с большими ясными глазами, Почти без косметики. Серая мышка. Я пробежался взглядом по тексту. Образование, опыт работы, личные качества. Ничего выдающегося, но в целом неплохо, сойдет. «Рэйчел Стюарт. Пусть ждет меня в баре отеля в 17.00». Отправил я короткое сообщение организаторам, и тут как раз объявили посадку. Ненавижу опаздывать, особенно если опоздание происходит не по моей вине. Но пробкам плевать, что я там думаю. Время приблизилось к 17.30, а я только подъезжал к отелю, и, разумеется, у меня не было никаких контактов новоиспечённого секретаря, чтобы предупредить об опоздании. Я отправил портье отнести вещи в номер, а сам пошёл к бару. Извиниться, познакомиться, спланировать работу. Она сидела у стойки и подтягивала апельсиновый сок. Чёрт! Чёрт бы побрал фотографа, который сделал этот нелепый снимок. Серая мышка? Вот уж нет. Рэйчел Стюарт была красавицей. И обладала особым очарованием красивой женщины, которая даже не догадывается о том, что красиво. Ладная фигура, костюм, который сидит безупречно, вряд ли дорогой, но подобран со вкусом, аккуратная прическа, неброский макияж и взгляд глубокий, затягивающий, словно омут. Я среагировал на нее сразу же. Именно такие женщины мне всегда нравились: умные, утонченные, изысканные. И это было очень плохо. потому что в ближайшие пару недель мне надо работать, а не пялиться на роскошные формы и тонуть в глубоких глазах. «Какая красотка! Познакомимся, крошка?» Испуг, паника. Она была чертовски трогательна в роли Лани, увидевшей хищника, но быстро справилась с собой. «Убирайтесь к черту! Теперь она была похожа на рассерженную кошку. И это тоже ей зверски шло. Рэйчел Стюарт, ходячий соблазн, и мощный отвлекающий фактор. Нужно от нее избавиться. И чем скорее, тем лучше».